Глава шестьдесят восьмая Нью-Йоркский редактор Джонас Фаукман только что улегся спать, когда зазвонил телефон. «Что-то поздновато для звонков», — подумал он и снял трубку. Оператор спросил, «Вы готовы оплатить междугородний звонок от Роберта Лэнгдона?» Немного озадаченный Джонас включил настольную лампу. «Эм, да, конечно». В трубке послышался щелчок. Джонас. «Роберт, мало того, что разбудил меня, так еще заставляешь платить?» «Ради бога, прости», — сказал Лэндон. «Буду краток. Поверь, мне это очень важно. Та рукопись, что я тебе передал, ты уже...» «Извини, Роберт. Знаю, что обещал переслать ее тебе на этой неделе с редакторскими поправками, но страшно замотался и все такое. В понедельник ты ее точно получишь, обещаю». «Да нет, дело не в редактуре. Я хотел узнать, рассылал ли ты копии для издательской рекламы без моего ведома». Фаукман колебался, не зная, как лучше ответить. Последняя рукопись Лэнгдона, исследование в области истории поклонения богини, включало несколько разделов о Марии Магдалине, которые могли вызвать, мягко говоря, недоумение. Хотя весь этот материал был подкреплен документами, там же имелись и ссылки на других авторов. Фаукман не собирался выпускать книгу Лэнгдона без, по крайней мере, нескольких отзывов видных историков и искусствоведов. Джонс выбрал десять самых известных имен ученых и разослал всем полные копии рукописи с вежливыми сопроводительными письмами, в которых просил написать несколько строк на обложку. По своему опыту Фаукман знал, большинство людей с радостью хватается за любую возможность увидеть свое имя на обложке книги, пусть даже и чужой. «Джонас!» — окликнул его Лэндон. «Так ты рассылал копии рукописи или нет?» Фаукман нахмурился, понимая, что Лэндон далеко не в восторге. «Рукопись готова к изданию, Роберт. Просто хотел удивить тебя шикарной рекламой на обложке». Пауза. «И одну копию ты послал в Париж куратору Лувра?» «Ну и что тут такого? Ведь в твоей рукописи неоднократно упоминаются экспонаты его коллекции. Его книги входят в библиографический список. К тому же у парня прекрасная репутация, что немаловажно для продажи книги в другие страны. Соньер не какой-нибудь там дилетант». Снова молчание на том конце линии. «Когда ты ее послал?» «Примерно месяц назад. Ну и упомянул, что ты сам скоро будешь в Париже. Предложил вам двоим встретиться поболтать. Кстати, он тебе не звонил?» Фалкман умолк, потер глаза. погоди как ты вроде бы должен быть в Париже прямо на этой неделе, верно?» «Я и есть в Париже». Фалкман резко сел в постели. «Так ты звонишь мне за мой счет из Парижа?» Вычтишь из моего гонорара, Джонас, ты получил какой-нибудь ответ от Саньера. Ему понравилась рукопись. Не знаю, ничего от него не получал. Ладно, все нормально. Мне надо бежать. Ты многое мне объяснил. Спасибо. Послушай, Роберт!» Но Лэнгдон уже отключился. Фалкман повесил трубку и удрученно покачал головой. «Ох уж эти авторы!» — подумал он. «Даже самые умные из них...» «Совершенно сумасшедшие. Лью Тибинг, ставший свидетелем этого разговора, высказал предположение. «Роберт, вы только что говорили, что написали книгу, затрагивающую интересы тайного общества, и ваш редактор послал копию рукописи члену тайного общества». «Получается, что так», — ответил Лэнгдон. «Роковое совпадение, друг мой». «Совпадение тут ни при чем», — подумал Лэндон. Положительный отзыв Жака Саньера на книгу о поклонении женскому божеству означал не только коммерческий успех. Это подразумевало причастность к ее рекламе такой организации, как Приорат Сиона. «Вот вам вопрос на засыпку», — усмехаясь, сказал Тибинг. «Вы как-то там высказывались в адрес Приората. Положительно или отрицательно?» Лэнгдон сразу понял истинную подоплеку этого вопроса. Многих историков интересовало, почему приорат до сих пор держит документы Сангрил в тайне. Кое-кто из них догадывался, что документы могут потрясти основы современного мироустройства. Я никак не комментировал позицию приората. «Так значит, вообще не упоминали?» Лэнгдон пожал плечами. По всей вероятности, Тибинг был сторонником опубликования документов. Я просто изложил историю братства, охарактеризовал приорат как современное общество культа женского начала, как хранителей Грааля и древних документов. Софи повернулась к нему. «А о краеугольном камне упоминали?» Лэнгдон поморщился. «Упоминал. И неоднократно». Я говорил о краеугольном камне лишь в качестве примера, характеризуя усердие, с которым Приорат будет защищать документы сан -Грил. Софи была потрясена. «Думаю, это объясняет слова деда П.С. найти Роберта Лэнгдона». Но сам Лэнгдон подозревал, что Саньера заинтересовала в его рукописи совсем другое. Впрочем, он предпочитал обсудить это с Софи наедине. «Так значит, — сказала Софи, — Вы все-таки солгали капитану Фашу. — О чем это вы? — спросил Лэндон? Вы сказали ему, что никогда не переписывались с моим дедом. — Я и не переписывался. Это редактор послал ему копию рукописи. — Вдумайтесь хорошенько, Роберт. Если капитан Фаш не найдет конверт, в котором ваш редактор переслал ему рукопись, он неизбежно сделает вывод, что ее прислали вы. Она на секунду умолкла. — Или что еще хуже, что вы передали ее ему лично из рук в руки и опять же солгали? И вот, наконец, Рендж Ровер очутился на аэродроме Лебурже, и Реми подъехал к небольшому ангару в дальнем конце взлетной полосы. При их приближении из ангара выскочил встрепанный мужчина в помятом комбинезоне цвета хаки, приветственно взмахнул рукой и отворил огромную металлическую дверь. В ангаре стоял изящный реактивный самолет белого цвета. Лэнгдон не сводил глаз с блестящего фюзеляжа. — Так это и есть, Элизабет? Тибинг улыбнулся. — Да. — Перемахивает этот чертов канал. Как нечего делать. Мужчина в хаке поспешил к ним, щурясь от яркого света фар. — Почти все готово, сэр, — сказал он с сильным английским акцентом. — Прошу прощения за задержку, но вы застали меня врасплох и тут он осёкся, из джипа вышли сразу несколько человек. Он вопросительно взглянул на Софию Лэндона, потом на Тибинга. Это мои помощники, — сказал Тибинг. И у нас очень срочное дело в Лондоне, так что не будем тратить времени даром. Готовьтесь к отлёту немедленно. С этими словами он достал из машины пистолет и протянул его Лэндону. Увидев оружие, пилот испуганно округлил глаза, потом подошел к тибингу и зашептал но сэр вы уж простите но дипломатические привилегии распространяются только на вас и вашего слугу я никак не могу взять на борт этих людей ричард ласково улыбнулся ему тибинг две тысячи фунтов стерлингов и этот заряженный пистолет говорят о том что вам придется «Взять на борт моих гостей!» Он махнул рукой в сторону джипа. «И не забудьте прихватить еще одного! Он в багажном отделении!»